если данное лицо не имело возможности вступить в противобольшевистские армии или если направляло свою деятельность во вред советской власти. Такой же осторожности в обвинении, такой же гуманности и забвения требовали все приказы добровольческим войскам, распоряжения, беседы с ними. В отношении генералов дела которых доходили до главнокомандующего, цифровые данные дают следующую картину. За период с сентября 1918 года по март 1920 суду было предано около 25 лиц. Суд присудил одного к смертной казни, четырех к аресту на Гауптвахте и десять оправдал. О трех-четырех справки не имею. По моей конфирмации смертной казни, каторжным работам и арестанским отделениям не был подвергнут никто из них. Наказание заменялось арестом на гауптвахте и в важных случаях разжалованием в рядовые, причем к декабрю 1919 года все разжалованные были восстановлены в чинах. Судьба младшего офицерства разрешалась в инстанциях низших. Я приведу здесь результат маленькой анкеты, рисующей и психологию, и практику разрешения этого вопроса самими войсками. Не будучи долго поддержаны другими, первые добровольцы вместе с тяжкими испытаниями, выпавшими на их долю, впитывали в себя презрение и ненависть ко всем тем, кто не шел рука об руку с ними. В кубанских походах поэтому как постоянное явление, имели место расстрелы офицеров, служивших ранее в Красной Армии. С развитием наступления к центру России изменились условия борьбы. Обширность театра, рост наших сил ослабление сопротивления противника, ослабление его жестокости в отношении добровольцев, необходимость пополнять редеющие офицерские ряды, все это изменило и отношение. Расстрелы стали редкими и распространялись лишь на офицеров-коммунистов. Поступление в полки офицеров, ранее служивших в Красной Армии, Никакими особенными формальностями не сопровождалось. Офицеры, переходившие фронт, большей частью отправлялись в высшие штабы для дачи показаний. Таких офицеров было не так много. Главное пополнение шло в больших городах. Часть офицеров являлась добровольной сразу, а часть — после объявленного призыва офицеров. Большинство и тех, и других имели документы о том, что они в Красной Армии не служили. Все они зачислялись в строй, преимущественно в офицерские роты, без всяких разбирательств, кроме тех редких случаев, когда о тех или иных поступали определенные сведения. Часть запаздывающих офицеров, главным образом высших чинов, проходила через особо учрежденные следственные комиссии, судные. Отношение к офицерам, назначенным в офицерские роты, было довольно ровное. Многие из этих офицеров быстро выделялись из массы и назначались даже на командные должности, что в частях Дроздовской дивизии было явлением довольно частым. В Корниловской дивизии пленные направлялись в запасные батальоны, где офицеры... Отделялись от солдат Пробыв там несколько месяцев Эти офицеры назначались в строй Также в офицерские роты Иногда ввиду больших потерь Процент пленных в строю доходил до 60 Большая часть из них, до 70%, сражались хорошо 10% пользовались первыми же боями, чтобы перейти к большевикам и двадцать процентов составляли элемент под разными предлогами уклоняющийся от боев при формировании второго и третьего корниловских полков состав их состоял главным образом из пленных